Глава вторая. Почему сердце слева? Последние дни лета выдались на редкость жаркими. Изочка целыми днями носилась с соседской ребятней. Собирали перезревшую кислицу, объедались ею, аж скулы сводила. Купались в быстрой протоке возле прилегающего к городской окраине совхозного огорода и до медного глянца загорали на горячем песке. У воды стоял черный, мшистый от влаги насосный домик. Одноглазый сторож качал воду для огорода, куда было строжайше запрещено ходить. Но иногда старик позволял поливать огромным шлангом круглые головки капусты. И полосатые, сливающиеся на горизонте, гряды картофеля. Дрожащие осколки дня чешуйчато плескались в реке. Южный ветер доносил с другого берега сладкий и немного тинный запах боярышника. Сторож плел тайниковые корчаги, обмазывал их изнутри тестом и из затрубей. Но ничего серьезного, кроме ёршиков и мелких окуней, не попадалось. Щукам и ельцам больше нравились дождевые червяки на крючках. Старик брал себе удочную рыбу, а корчажную отдавал ребятам. Рыжий мальчик по имени Гришка пек для изочки, хрустящих, как семечки, окушков в сизом пепле костра. Засучив штаны, сторож плавал с мальчишками в протоке. Грудь у него была седовласая и ребристая. С тощей шеей свисал оловянный крестик на крученной нитке. «Разве бог есть?» — поинтересовался у него Гришка. «Может, есть. Может, нету. А крестик зачем носите?» «Для красоты», — засмеялся старик. «Только никому о моей красоте рассказывать не надо, лады?» «Бог — человек?» «Не человек. Бог. Он — бог». Сторож добросовестно старался ответить на вопросы. «На кого похож? На дяденьку? Не на тетеньку же. А зачем поп нужен? Чтобы помогать человеку идти к Господу. Далеко? Далеко до неба. Туда, что ли, можно дойти? Раз ведут, стало быть, можно. Как шагать-то ногами? Душ да и не руками, малец. Душой люди идут. У души есть ноги? Про ноги не знаю, а глаза и уши, видать, есть. Душа есть у всего живого, робко вставила Изочка слова матушки Маис. А у Бога два глаза или один? Два, наверное, подмигнул сторож единственным оком. Слепой его глаз зиял темнотой, в сверкало солнце. — Почему у людей по два глаза? — надоедал Гришка. — Для подстраховки, если один ослепнет. Изочка вдруг с удивлением осознала, что у каждого человека два глаза и ухо, две руки и ноги. Вон как удобно придумано. Заболеет, к примеру, и отпадет одна рука. Вторая есть для работы. Отпадет нога, можно на другой скакать. Арту рту некуда падать. Он и так дырка, поэтому рот один и находится посередке. Гришка, кажется, подумал о том же, потому что спросил сторожа. У людей нарочно по две половинки? Да, на левой стороне зло, на правой — добро. На левой зло? Отчего же в ней сердце? Оно как сторож. Бог его слева поместил, чтоб за злом следило Ребята постарше рассказывали разные истории. Одна из них о привидении древней юрты, стоящей якобы не очень далеко в лесу, показалась Изочке особенно страшной. Говорят, в этой юрте сто лет назад жила семья посвистывал тревожным шепотом большой щербатый мальчишка. «Хорошо жила, пока не началась чума или какая-то другая холера, опасная, в общем, зараза, от которой мор. Семья заразилась друг от друга, и все померли. Отец, мать, дядьки, тетки, детишки. Все, кроме старого деда. Соседи перестали его навещать. Думали, что он чумной». А если старик приходил к ним, закрывали двери, не пускали. Потом вся деревня взяла и уехала оттуда. где-то остался один и повесился в юрте. Наверное, нечего было кушать, предположил кто-то. Или заскучал и не выдержал. Ну, не знаю. Вот висит он год. Висит второй. Никто с петли не снимает. Потом надоело и слез с тубаретки. Сам не заметил, как в привидение превратился. Мой старший брат видал его, когда в ту сторону на охоту ходил. Бродит, рассказывал, вокруг юрты белый-белый старик с вировкой на шее и воет, и плачет, надрывается. Всех уток распугал в затоне. Плачет, ужаснулась Изочка. Не отпели человека по-доброму, не похоронили. Вот и мается душа неприкаянная, вздохнул сторож. Наружу осталось тело-то, не в земле, потому и не берет к себе смерть. Все на свете имело души, сердце следило за злом. Жизнь была полна удивительных событий. Жутка, таинственно и невыразимо прекрасна.